16 мая. Приют и убежище ищу вовсе не в доме, а в саду, где нет обязанностей и поводов для раздражения, где на каждом шагу окружает благодать. Здесь я раскаиваюсь в проявлении недобрых чувств и жалею о приносивших плачевные последствия эгоистичных мыслях. Здесь все мои грехи, все глупости рано или поздно получают прощение. Здесь я чувствую себя в безопасности. В каждом цветке встречаю друга, а в каждом дереве вижу возлюбленного. Испытывая досаду, нахожу среди растений душевный покой, а чувствуя, что беспричинно злюсь, освобождаюсь от наваждения. Может ли кто-нибудь еще похвастаться таким количеством друзей, к тому же верных, готовых утешить в тяжелую минуту и подарить светлые мысли, когда сознание тонет во тьме? Я и они — счастливые дети одного отца. Так почему бы мне, родной сестре, не познать такой же радости и такого же умиротворения? Даже в грозу, когда все бегут в дом, я напротив стремлюсь прочь. Не люблю грозы. Заранее, уже за несколько часов, ощущаю приближение стихии и пугаюсь. Поэтому тем более странно, что спешу найти укрытие в саду. Но там я действительно чувствую себя лучше. Успокаиваюсь и, как ни удивительно, ничего не боюсь. Услышав гром, апрельское дитя говорит. Это Боженька снова ругает ангелов. А однажды, когда гроза разразилась среди ночи, дочка проснулась, расплакалась и спросила, почему Боженька не отругал ангелов днем. Ей так хочется спать. Слово «Боженька» она произносит по-немецки «Libergott». Все три малышки изъясняются на восхитительной смеси немецкого и английского языков, то и дело лишая родное наречие первозданной чистоты, внедряя в предложение чуждые слова. Подобная манера неизменно напоминает мне о справедливости, смяггчной милосердием. Сегодня мы отправились за премулами в небольшую рощицу с величественным названием Хиршвальд олений лес. Здесь действительно много оленей, и осенними вечерами, Они вызывают друг друга на битву грозным рёвом, способным не на шутку напугать одинокого путника. В сентябре я часто прихожу сюда в сумерках, сажусь на поваленное дерево и с благоговейным ужасом внимаю воинственным криком. Устроившись на траве, мы начинаем плести шары из примулы Дочери ещё никогда не видели подобных вещиц и даже не подозревали о существовании чего-то настолько милого. Хершвальд. Несмотря на название, и не лес вовсе, а березовая рощица, серебристая до прозрачности. Пружинистая земля здесь покрыта цветами. Мягко журчит небольшая речушка, в июне расцвеченная желтыми болотными ирисами. Я мечтаю построить здесь маленькую хижину, чтобы маргаретки подбирались к самой двери, чтобы не было ни дорожек, ни тропинок, и чтобы внутри помещались только мы с одной из девочек. а у стены обязательно рос бордовый клематис. Комната должна быть только одна — спальня и кухня. О, как нам будет страшно по ночам и как хорошо днём! Даже точно знаю, где должна стоять хижина. В юго-восточной части рощи, чтобы встречать жизнерадостный утренний свет, а возле речки — чтобы мы могли мыть посуду среди ирисов. Время от времени, соскучившись по компании, будем приглашать остальных детей на чай и угощать земляникой на тарелках из листьев каштана. Но никто менее невинный и менее готовый радоваться, чем маленький ребенок, не посмеет омрачить лучезарное уединение нашей обители. Честно говоря, не верю, что сюда пожелает прийти кто-нибудь разумный. Разумным людям для наслаждения требуется множество дополнительных условий, и в их присутствии я всегда чувствую себя виноватой. поскольку умею радоваться малому и готова предложить лишь то, что люблю сама. Недавно на званном обеде в ближайшем городке мы ехали туда едва ли не полдня. Оставив мужчин в столовой, мы перешли в гостиную, и дамы принялись расспрашивать, как я, отрезанная от всего и всех, и неделями засыпанная снегом, выдержала зиму. «Ох, уж этим уже я!» Печально покачав головой, воскликнула дородная дама. Отправляют джон в глушь, потому что так удобнее, и ни капли не думают об их страданиях. Поскольку дородная дама пользовалась непререкаемым авторитетом, остальные поддержали ее. А одна дама начала рассказывать, как некий ужасный муж увез молодую жену в деревню и запер там, самым жестоким образом скрыв от общества ее красоту и достоинство. В результате после нескольких лет, проведенных в слезах и производстве потомства, Бедняжка просто с кем-то сбежала, то ли с лакеем, то ли с булочником. Но мне там действительно очень хорошо, — попыталась возразить я, как только смогла вставить слово. «Ах, преданная жёнушка всегда постарается найти утешение!» Непререкаемо авторитетная дородная дама покровительственно похлопала меня по руке, однако качать головой не перестала. «Невозможно чувствовать себя счастливой в одиночестве, особенно зимой!» заявила другая дама, супруга высокопоставленного военного, которая явно не привыкла, чтобы кто-то ей возражал. И все же я счастлива. Ну, разве такое возможно в вашем возрасте? Ни за что не поверю. Тем не менее, это так. Зимой муж должен перевозить вас в город, а не заставлять проводить лучшие годы в глуши. Но мне нравится жить в глуши. Это неправильно — сидеть в одиночестве. Я вовсе не чувствую себя одинокой. И до добра не доведет, — пригрозила обладательница авторитета, явно начиная сердиться. Последнее утверждение вызвало согласный хор и новый раунд качания головами. Зиму провела чудесно, — заявила я упрямо. Едва праведный гнев немного утих. Каталась на санях и на коньках. К тому же вместе со мной зимовали дети. А еще здесь множество, — едва не сказала книг, но вовремя спохватилась. Чтение считается мужским занятием, а женщинам несет лишь предосудительную трату времени. Но вот как объяснить им восторг при виде сияющего на солнце снега или от ощущения морозца, пощипывающего нос и щеки? Мы переехали сюда исключительно по моему желанию. Попыталась я оправдаться. А муж согласился лишь для того, чтобы доставить мне удовольствие. «Да чего, преданная жёнушка Покровительственно повторила дородная дама и снова похлопала меня по руке, показывая, что понимает истинный смысл событий. Да, по-настоящему преданная женушка. Однако, дорогая, впредь не позволяйте мужу злоупотреблять властью и последуйте доброму совету. Следующей зимой заставьте его перевести вас в город. Видимо, удовлетворившись моей судьбой, скрытой за внешне безопасными медными пуговицами ожидавшего в холле лакея, Собеседницы перешли к обсуждению достоинств собственных кухарок. На обратном пути я смеялась, вспоминая разговор в гостиной. А когда мы миновали ворота и среди высоких деревьев подъехали к милому старому дому, основательно развеселилась, но уже от радости. Вошла в библиотеку, увидела четыре распахнутых навстречу луне и ароматом окна, посмотрела на знакомые книжные шкафы, прислушалась к привычной тишине и подумала, что могу сколько угодно здесь читать, мечтать или вообще ничего не делать. И ни одно живое существо не осмелится мне помешать. Оставалось лишь поблагодарить милостивую судьбу за то, что привела меня сюда. Научила понимать собственное счастье и избавила от тоскливой жизни в городе, жизни среди запахов чужих обедов, шума чужих слуг, никчемных встреч и пустых разговоров. и все же должна признаться, что порой чувствую себя подавленной. Случается это, когда, вооружившись лорнетом, какая-нибудь величественная особа, изучив подробности скромного убранства старинного дома, принимается с удобного расстояния через открытое окно критически осматривать все, что мне так дорого в саду, и выражает сочувствие по поводу моего одиночества, а в ответ на попытки возразить, что иной жизни я не желаю, бормочет. Примечание. С немецкого крайне непритязательно. И я действительно начинаю стыдиться скромности своих запросов. Но только на мгновение. И только под испепеляющим взглядом сквозь стекла ларнета Потому что, по сути, понятия владелицы претенциозного оптического прибора ничем не отличаются от понятий моих служанок. Девушек, чье представление о счастье ограничено жизнью в городе, рядом с себе подобными, теми, с кем вместе по воскресеньям можно пить пиво и ходить на танцы. Потребность постоянно крутиться среди людей и страх хотя бы на несколько часов остаться наедине с собой — чувства для меня не только неведомые, но и непонятные. Сама я в состоянии неделями находить занятия по душе, даже не задумываясь об одиночестве. Не возражаю, чтобы в течение нескольких дней, а то и недель, у меня кто-то гостил». Конечно, если гости оказываются столь же аншпвохлос, как я сама, и готовы удовлетвориться простыми сельскими радостями. Правда, необходимо одно немаловажное условие. Тот, кто захочет сюда приехать и получить удовольствие, непременно должен хранить в душе что-то сокровенное. А если явится человек бессодержательный, с пустой головой и пустым сердцем, то сразу здесь заскучает». Если бы удалось найти тех, кто умеет ценить то, что я готова предложить, с радостью заполнила бы дом большой компанией, встретила бы и проводила с одинаковым радушием, поскольку вынуждена признаться, что, радуясь приезду знакомых, малознакомых и даже почти незнакомых людей, ничуть не меньше радуясь их отъезду. Когда, как сегодня, выдаются особенно дивные дни, хочется, чтобы кто-нибудь смог разделить со мной окружающее великолепие». Ночью прошел дождь, и сейчас весь сад поет. Ликуют не только неутомимые птицы, но и пышные растения, довольная трава, счастливые деревья, ослепительные кусты сирени. О это сирень! Сегодня она выступает во всей красе. И сад насквозь пронизан головокружительным ароматом. Я принесла в дом огромные букеты. Ломать сирень — ни с чем не удовольствие. Теперь все вазы, все кувшины заполнены роскошью всевозможных оттенков фиолетового цвета. Слуги думают, что ожидаются гости, и проявляют дополнительное старание. А я брожу из комнаты в комнату, вдыхаю божественную сладость и открываю окна, чтобы соединить внутренние ароматы с внешними. Постепенно слуги понимают, что никакой вечеринки не предвидится, и начинают гадать. С какой стати одинокой женщине вдруг захотелось украсить дом огромным количеством цветов? А я все больше и больше тоскую по родственной душе. Стыдно проявлять жадность и наслаждаться невероятной прелестью в одиночестве. Однако родственные души встречаются в природе непростительно редко. Поэтому остается одно — выть на Луну. Мой сад действительно полон друзей. Жаль только, что все они лишены дара речи.